Люди сражаются на могилах, на улицах опустевших городов колени всадников делаются желтыми от лебеды. Рим брали, Рим отдавали. Ни у ромеев, ни у италийцев не было достаточно солдат, чтобы оборонять бесконечные стены города. Выбирали какую-то часть, на которой и состязались. Опытные солдаты, выбиты, вымерли. В Италии нечего делать испытанному воину. Не стало добычи. Грубые руки войны быстро стирают мягкое золото. Рабы и подданные гаснут от истощения, имущество сгорает, ломается. Многое зарыто, но владельцы бесполезных кладов умерли, и не у кого тянуть жилы, чтобы обогатиться после победы. Из каждых десяти монет две вернулись в Византию, а где потерялись восемь, не скажет даже нарзес, великий следопыт золота. Торговцы перестали ходить за ромейскими войсками доходы плохие, опасностей же через меру. Солдат, вот новая разменная монета. Сегодня к Тотеле, завтра к рамеям, послезавтра опять у тотелы. Иные, проспав ночь, спрашивали у соседа по стану имя начальника. Разве запомнишь, кому служишь? Тем временем франки захватили всю Галлию, герулы заняли Дакию, лангобарды ранее битые всеми и всегда. Смело ограбили Далмацию и лирик. Со всеми ними послы Юстиниана вели переговоры, всем сыпали золото в кожаные сумки. Прокопий неосторожно и горько писал в своей истории: так поделили между собой варвары римскую империю. Пять лет весь свой второй поход в Италию ощипанным вороном Велизарий метался над побережьем. Антонина выпросила у Юстиниана милость, Базилевс отозвал полководца. Недаром иные мужья все прощают иным женам. Индульф хотел бы разрушить постылую Анкону, но не смог предательски напасть на город, который сам охранял. Он ушел со своими на юг, и Тотила принял новых соратников. Италийский рекс готской крови не потерял веру в людей. В тот год Тотила опять взял Рим. Опять город продали и савры, разъяренные задержкой жалования. Италийцы вошли ночью через ворота Павла. Среди исавров Индульф нашел старого знакомого, длинноного Зенона, который когда-то догадался пролезть в Неаполь через сухой акведук. Через этого человека, похожего на исполинского кузнечика, Индульф увидел свою ушедшую молодость. Одолел трудные годы и неаполитанец Стефан, убийца Асклепиадота. Тотила не мстил за прошлое. Рекс послал старика, изъеденного отчаянием, в Византию. Базилевс не допустил к себе посла италийцев. Един Бог, Едина Империя. В одни и те же дни явились два ростка — и Церкви Христовой, и Империи. Церковь и Империя включат в свои границы всю Вселенную. На меньшем Юстиниан не примирится, иначе Бог отречется от своего Базилевса не будет мира италийцам. Последние итальянские плотники строили быстроходные галеры, последние итальянские рыбаки дали матросов. Тотила послал Индульфа в Адриатическое море. На берегах Далмации Индульф трижды побил рамеев и в каждом бою видел новое лицо старой войны. Рамейские солдаты, остерегаясь дойти до крайности боя, спешили переходить на сторону противника. Индульф вернулся к Тотеле, приведя вдвое больше солдат, чем получил. Привыкнув убивать, уничтожать, пропустив богатство Италии через бездонную бочку войны, солдаты научились ценить собственную жизнь. Ныне каждый мог спать, как младенец, положив голову на теплый труп врага. Все привыкли к чужому страданию. Все стали жестоки, свирепы, все научились не чуять запаха бойни, и все слишком легко теряли сердце в минуту опасности. Нечто сломалось в людях. Силачи вздрагивали от мышиного писка. Известный боец терял сознание, наткнувшись в темноте на пень. Жадно ловимые слухи терзали воображение. Солдаты, как старухи, верили в сны. Но пустяки взлетали на крыльях надежды, по пустякам впадали в глубочайшее отчаяние. В Далмации Индульфу сдалась полная когорта пехоты, почти 400 человек, отлично вооруженных. Они могли бы уйти, кто-то завопил без всякой причины. Нас обошли, мы пропали. Один перепуганный солдат приобретал силу египетских магов, которые умели создавать толпы, горы, реки, армии на пустом месте. Обессиленная Италия привлекала жадных соседей. Десятки тысяч франков вторглись в Лигурию, Франкская пехота умело пользовалась племенным оружием, тяжелыми, обоюдоострыми секирами на коротких рукоятках. Юстиниан называл Рекса Франков братом, так как франки исповедовали христианство по догмам Никейского и Халкидонского соборов, что не помешало франкам приносить новому богу человеческие жертвы по обрядам предков. Франки разгромили и готов, и ромеев, встреченных ими у По. Заклали пленников в жертву богу, но сами сделались жертвами голода и болезней. Похоронив треть своих, франки ушли с отравленной земли Италии. Рексу Феодориху еще принадлежали за Альпийские области, как наследство западной части империи. Когда Велизарий стеснил Виттигеса, франки захватили себе Галлию. Как в древние времена, италийский полуостров остался один — но теперь сальп к нему отовсюду тянулись сильные руки. Тотила построил и послал 300 галер бить Рамеев в портах Эллады и ловить на морях имперские корабли. Был нанесен сокрушительный удар по Сицилии, старинной житницы Италии, ныне опоре Рамеев. Ненавидимая за измену, Сицилия была опустошена. Тотила овладел Сардинией, Корсикой. Казалось, возвращаются времена Феодориха. Во многих крепостях Италии сидели рамейские гарнизоны, осажденные, но опасные, как очаги пожара. Лазутчики сообщали, что Юстиниан хочет назначить хранителя священной казны Евнуха Нарзеса главнокомандующим Запада. Анкона, так хорошо знакомая Индульфу, оставалась единственной опорой рамеев в Адриатике от Равенны до дриунта. Тотила послал Скипуара, Гибала и Индульфа овладеть Анконой. Первые двое начальников носили готские имена по праву побратимства, как индульф — скандинавское имя. Кроме осадного войска, под Анкону пошли 47 галер для охвата с моря. Анкона голодала. Начальник гарнизона Равены Валериан и начальник города Салоны в Далмации Иоанн с пятью галерами подошли к Синогалии, угрожая прорывом обложения Анконы. Это прошлое стояло перед Индульфом не за пыльным пологом лет, а в ряду не так уж давних событий, совершившихся никчемных уже, но еще ярких. Флоты встретились в тихом море, как фаланги пехоты, стучали ядра прачников, стрелы втыкались в борта и палубы. Галеры сталкивались, и мачты, покачнувшись, переплетались с настями. На корабли падала будто сеть, чтобы под нею враги, как в клетке, не имея выхода, зверями грызлись до смерти. Все носили тяжелые доспехи, и, соскользнувший с палубы, сразу шел камнем ко дну. Метали дротики, рубились, кололи копьями. Рамеи оказались не сильнее, не смелее, а умелее. Их кормчие лучше держали строй кораблей. Им удавалось с двух сторон сжать итальянский корабль. Они умели таранить острым носом с железным бивнем. Ни к чему не послужила итальянская доблесть. На борту ромейского корабля, уже взятого сбоя Индульф остался один. Он заранее приказал бросить в воду со своих галер канаты с узлами. Прыгнув, Индульф погрузился, но, нащупав спасительную веревку, не утонул, как другие. Только одиннадцать итальянских галер ускользнули от разгрома. Погибло 36. Ромеи потеряли на своих 50-10. Осада Анконы сорвалась. Ромеи снабдили крепость продовольствием и свежим войском. Так совершился перелом.